Петруша подошел к заветной двери, от которой в эту минуту, как нарочно, отлучился курьер. «Ваше превосходительство!» — сказал Петруша. «Я виноват, простите меня, только крайность. Я я служу усердно два года и пять месяцев без всякого жалования. Я всякий день хожу из галерной гавани». «Что мне за дело до вашей галерной гавани?» — перебил генерал. «У вас есть непосредственный начальник. Вы должны обращаться с вашими нужными к нему, а не ко мне». Как же вы можете лезть ко мне сюда со всякой глупостью? Что за своевольство? И как вы можете самому себя рекомендовать? Что это такое? Извольте выйти вон! В совершенном отчаянии Петруша возвратился домой, а дома ожидало его новое горе. Старушка-мать бросилась ему навстречу. Она объявила ему, что Таня лежит в обмороке и подала записку сыну. Петруша с нетерпением, дрожащими руками, раскрыл записку, она была без подписи, и вот какого содержания. Отношения наши должны кончиться. К тому же я не давал тебе клятвы вечной верности, я более не могу с тобой видеться, ты сама поймешь причину, если я тебе скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не делать никаких скандалов, это ни к чему не поведет. Две недели Таня была почти в безнадежном состоянии. Петруша и мать не отходили от нее. В одной из последних чисел октября, дней через восемь, после того, как Таня встала с постели, вечером поднялся сильный ветер. Вода начала выступать и разливаться за плетни по огородам, выходившим к самому взморью. Во всей гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Везде загорелись огоньки. Все перебирались и переносились на свои чердаки. В каждом домике раздавались стоны и охони старух, крик женщин, визг детей. Ветер к ночи усилился, вода прибывала, затопив ближние к взморью улицы и пробиралась в подполье. Ночь была такая темная, хоть глаз выкали. На Адмиралтейской башне горели уже три фонаря — Матрюна Васильевна, Петруша и Кухарка перетаскивали также кое-какие вещи получше на чердак. Таня помогала им, и на замечание матери, ты уж не трогай, мы все это без тебя сделаем, Таня отвечала, ничего, я совсем теперь здорова, вы не беспокойтесь обо мне. И бегала вместе с другими снизу на чердак. Вода у их домика остановилась наполовину заваленной, потому что он стоял немного выше других, но все пространство от их заваленной до другого домика, по ту сторону канала, было затоплено. Издали по временам раздавались протяжные крики, заглушаемые стоном и свистом ветра. Ветер, однако, понемногу начал стихать. Ну, слава богу, Петруша, сказал Матрион Васильевна, спускаясь с чердака. Ветер-то стал, кажись, потише, и вода маленько убыла. А где Таня? Таня. Таня. Она сейчас была тут, отвечал Петруша. Он тоже стал кричать Таня, Тань! Выбежал в сени, на улицу, остановился по колено в воде и кричал Таня, Таня! но.. В ответ на это только завывал ветер и раздавался плеск воды. Тани нигде не оказалось. Бледное печальное утро взошло над полузатопленной гаванью. Матрёна Васильевна все еще жила надеждой, что дочь её где-нибудь отыщется, но с первым утренним светом эти надежды начинали в ней исчезать. Она подошла к окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула в последний раз, «Где же моя Таня?». У нее отнялся язык. Двое сутки пролежала она без движения, без памяти и без языка, а на третьей сутки отдала Богу душу. Не через пять после ее похорон, верстах в двух от гавани, на самом завороте острова нашли женский труп, только что прибитый волною к песчаной отмели. Это был по всем приметам труп Тани. Через несколько дней после этого перед самым рождественским постом у освещенного плошками подъезда на одной из больших петербургских улиц столпились любопытные в ожидании молодых. Две горничные из соседнего дома рассуждали между собою. «А что, Маша, невеста, ты видела? А как же видела?» С она так себе, только, говорят, прибогатейшая. Он-то красавец перед ней, ну, да видно, на богатство польстился. А уж волокит такой, что кого и нет другого, просто бедовый. В эту минуту к подъезду с громом начали подкатываться кареты. и из них, мелькая блестящими тенями, стали выскакивать дамы в великолепных туалетах и кавалеры в военных и статских мундирах с кавалериями через плечо и с блестящими украшениями на шее и на груди. «Смотри, смотри, вот и молодые!» — вскрикнула одна из горничных, толкая другую. Все придвинулись к подъезду, чтобы лучше видеть молодых, Какой-то молодой человек в фуражке, бедно одетый и бледный, как смерть, протолкнулся вперед всех и стал с самого подъезда, оттолкнув женщину с подком на голове, не пускавшую его. Из кареты вышла сначала молодая, в белом атласном салопе, а за ней уже молодой, в блестящем мундире, на который была накинута шинель, и в трехугольной, также блестящей шляпе. Он ступил на тротуар с подножки, но в это самое мгновение... Человек в фуражке, протолкавшийся вперед, ринулся на него с каким-то безумным ожесточением. Затем раздался крик. Несколько человек из толпы вместе с полицейскими служителями схватили безумца и связали. В руках его оказался нож. Суматоха у подъезда сделалась страшная. К счастью, он не успел нанести вреда молодому. Это... Необыкновенное происшествие наделало в Петербурге большого шума. О нем долго были различные, весьма противоречащие толки.